Глава 37. Подготовка Следующие два дня пролетели для меня вообще незаметно. Если раньше время и так неслось галопом, то теперь оно ускорилось в разы, мчалось вперед со скоростью сверхзвукового болида, и мне не хватило бы силы уровня 10, чтобы остановить или даже замедлить его. Сперва мы разбирались с тем, что я уже принес. Зайцы оказались довольно мясистыми, но запах сырого мяса показался мне не очень приятным. Отшельник занимался их разделкой и попросил меня сидеть рядом, чтобы если вдруг на нас решат выйти дикие звери, то я бы помог отбиться. «Сам понимаешь, я слабее тебя раза в два», — объяснил он. Ловкости мне может и хватит увернуться от пары укусов, но если надо будет добить зверя, то ты со своей силой и ножом даже волка прикончишь без труда. Я отвлекаю, ты бьешь. Запомнил? Ага, вздрогнул я, вспомнив зверюгу, которая помешала мне привести в порядок куртку и сапоги. И такую мне можно будет заколоть? Интересно как. Но спрашивать вслух у старика я не стал и просто кивнул в ответ. И мы продолжили разделывать тушки. Старик ловко снимал шкурки и складывал их в сторону. Мне он пояснил, что потом выскоблит их, уберет все лишнее, а затем сможет, если я вдруг найду кого-нибудь из людей, выменить одну или две на что-то полезное. Потому что даже в мое время не каждый человек мог прибить зайца и тем более его освежевать. Понимаешь, все очень непросто было в этом мире. Все знали, что нужно делать. Каждый был уверен, что его мнение правильное, но при этом никто не мог действовать верно. Иначе не было бы ни войны, ни голода перед ней. А еще и голод был... да какой! Причем каждая сторона думала, что сильнее голод был у противника, а оказалось, что силы практически равны. Поэтому и результаты боев стали... удручающими. Почти все погибли на полях сражений. «А как долго война длилась?» – спросил я, пытаясь выникнуть в историю всего происходящего. «Да лет пять, не меньше. И к последнему году развелось столько всякого зверья, что они уже без опаски выходили к людям, разоряли деревни и драли не только скот, но еще и жителей. Поэтому очень часто после небольших сражений тех, кто выжил, просто заедали волки или другие дикие звери. А что было потом?» Потом все выровнялось. Природа не терпит несправедливостей, неравных чаш весов. Для хищников стало мало еды, и они перестали плодиться. Как только их стало меньше, сразу же повылезали всякие мелкие, типа зайцев и прочих. Ну и так далее, что я тебе объясняю. Ты должен помнить, разве в школе не учился? Учился, я пожал плечами. Но эту теорию не помню. «То есть ты говоришь, что все происходит циклично? Но какой сейчас этап? Хищников мало?» «Вероятнее всего, да. У меня рядом их очень мало. Поэтому могу точно сказать, что несколько километров через поля ты пройдешь безо всяких проблем. А что будет происходить дальше, уже не знаю». «Я уже не понимаю. Информация от тебя звучит так, словно ты не хочешь меня отпускать, а на самом деле отправляешь». «Пока ты сам не увидишь, что происходит на самом деле, ты не поймешь, что я прав. Я могу тебе говорить и клясться, но ты не поверишь мне. А если увидишь сам, то примешь правильное решение. Я в этом ни разу не сомневаюсь. И до твоего отбытия нам надо усердно заниматься подготовкой». «А тетрадь ты мне отдашь?» «Нет». «Почему?» Я вновь засомневался в адекватности отшельника. «Потому что я тебе сказал, что верю, ты сделаешь правильный выбор. Начинаем подготовку».